Глава 20. Рано утром Роза уже была на ногах. У нее было две цели. Первая — поговорить с Редионом и рассказать о результатах расследования. Вторая — немного подействовать на нерволюбимому мужу и напомнить, что у него все еще есть жена, пусть и почти бывшая. Поэтому Роза выбрала недавно купленное платье. Персиковый цвет освежал кожу, а мелкая вышивка делала фигуру более хрупкой. Волосы завила крупными локонами. Чуть подкрасила губы, чтобы на первый взгляд помаду не было заметно, только легкий блеск. И, наконец, выпрыхнула из дома. Экипаж ждал у входа. Роза поздоровалась с кучером и забралась внутрь. Вчерашний разговор с Реном никак не выходил из головы. Было в нем что-то подозрительное. Или за годы брака Роза научилась с подозрением относиться ко всему? В любом случае, надо все обсудить с Ридом. И заодно узнать, как там Нет. Розе нравились братья Тенвик. Да, они не были похожи на ее обычный круг общения. Серьезные, даже иногда слишком. Тем не менее, что Рид, что Нэтан казались надежными, как скала. Рид, конечно, был куда менее сдержанным, но Роза оценила его таланты в ведении расследования когда надо ритмок отключить эмоции и включить голову. А был темной лошадкой, другие при президиуме не работают. Но и он, казался Розе куда приятнее, чем ее многочисленные товарищи. Поэтому за него было тревожно. Одел сыска — не самое приятное место на земле. Роза миновала привычную дорожку, поздоровалась с Светаной. Служанка как раз шла за покупками. «Вот и отлично, значит, в доме нет лишних ушей». Розалия открыла дверь своим ключом и тихонько пошла к лестнице, чтобы застать Леона врасплох. В это время муж обычно работал в кабинете, поэтому Розалия на цыпочках поднялась по ступенькам и тихонько открыла дверь. Однако весь игривый настрой мигом слетел, когда она увидела мужа. Леон лежал на диване, скрючившись от боли. По его лбу катились капли пота, прерывистое дыхание шумом вырывалось сквозь сжатые зубы. Леон, Роза кинулась к нему, что с тобой? Хотела было привычным жестом проверить магический фон, но Леонард быстро перехватил ее запястье. «Не надо, это всего лишь простуда», — прошептал он. «Простуда?» У Розы округлились глаза. «Ты с ума сошел? Ты весь горишь». Неважно, важно, Леон все еще не выпускал ее руки». «Посиди со мной. Сейчас пройдет. Я уже пытаюсь исцелиться». Роза замерла. Раз так, не стоит сбивать супруга с заклинания исцеления. Оно, конечно, не гарантировало мгновенного результата, но хотя бы облегчит боль. Постепенно Лен выпрямился. Дыхание стало ровным, кожа более прохладной. Ты напугал меня. Роза поняла, что заклинание завершено. Ты появился слишком неожиданно. Лен осторожно сел и чуть прикрыл глаза. Но от Розы не ускользнул этот жест. Что-то тут не то. Да, она решила сыграть глупышку. А с каких это пор жена должна предупреждать мужа о своем визите? Прости ли он, я все еще хозяйка в этом доме, и, честно говоря, приехал не случайно. В чем же дело? Да встревожился. Роза кожи ощутила его волнение. «Моей квартирке срочно нужен ремонт. Не буду же я дышать краской или еще чем-нибудь. Поэтому пока решила вернуться под твою крышу». «Только не это». Леон опустил голову. «Кстати, гляжу, мои цветочки нашлись». Роза взмахом руки указала на заставленный подоконник. «Неужели ты их воскресил?» «Конечно. Я же маг жизни». Леон принял правила игры. «Значит, ему и правда лучше». «Но думаю, тебе стоит снять комнату на время ремонта. Не хотелось бы снова с тобой ссориться. Это занимает слишком много сил». «Ничего. Потерпишь?» — обрадовала Роза мужа. «Заодно сумей убедиться, что никакая простуда не оставит меня без супруга». И она легкой походкой направилась к двери. На самом деле, Роза была далеко не так спокойна, как хотела казаться. Леон что-то скрывал. В том, что это была не простуда, Роза готова была поклясться. довел себя до магического истощения. Похоже на то, не жалеет себя с этим расследованием. Стоило оставить на пару месяцев, и вот результат. К счастью, Рит обнаружился в своей комнате вместе с Нэттоном. Нэт, тебя отпустили?» Роза едва удержалась, чтобы не броситься парню на шею. «Хоть какие-то хорошие новости. Что сказали в отделе?» Ничего, Нэттон казался спокойным, но и здесь Роза уловила какое-то напряжение. «У них не было доказательств моей вины. А у тебя что?» «Да тоже не густо». Роза присела на небольшой диванчик, стараясь прогнать прочь грустные мысли. Рен ничего не знает. Или делает вид, что не знает. Зато я договорилась о встрече с медсестрой, которая занимается нашим Далисом. Может, эта милая женщина сможет мне поведать хоть что-то? — Будь осторожна, — нахмурился Нетан. — Боюсь, мы подобрались слишком близко и поменьше появляйся рядом с нами. — Поздно, — хмыкнула Роза. — Я возвращаюсь домой. — Это и к лучшему, — пробормотал Рид. Он казался непривычно хмурым и угрюмым. Нет, здесь точно что-то произошло, что-то, во что ее никто не хочет посвящать. Мальчики, что за тайны? Роза спросила прямо. Да, так, ничего особенного, поморщился Ридион. Расскажешь ей, нет, раз уж это был секрет только для меня. Рид, прекрати, перебил брата нет. Вы поссорились? вздохнула Розалия. Точно поссорились. Но из-за чего? Из-за того, что мой брат слишком много не договаривал. Голос Рида звучал не просто недовольно. Парень был в ярости, и Роза очень хотела бы знать причину, но боялась, что рассказ сколыхнет ссору заново. «Рид — маг смерти», — сказал Нэт, — заблокирован силой. Он узнал об этом от твоего мужа и, как видишь, не желает никого слушать. А ты бы стал слушать, если бы мы поменялись местами. Тише. Роза подошла к Риду и опустила ладошку ему на плечо. На самом деле в этом нет ничего плохого. Ни в твоей силе, ни в печати, которая ее сдерживает. Пойми, Академия — это не то место, где можно жить спокойно и счастливо. Не все выходят из ее стен живыми. Поэтому прошу, не злись на брата, а постарайся рассуждать здраво. Я бы рассуждал здраво, если бы он обо всем не рассказал. Роза замолчала. Она прекрасно понимала гнев Рида. Когда-то перед ее родителями стоял такой же вопрос. Либо отдать дочь в Академию, либо навсегда лишить ее силы. Отец был одним из членов Президиума и мог себе позволить любой вариант. Вот только Роза была уже достаточно взрослой и выбрала Академию. Отец так и не простил. А за Рида выбор сделали ей его родители, и Нетон, как любящий брат, бережно хранил эту тайну. «Ладно, забудем», — Риту стало потер виски. «Так ты возвращаешься к Леону?» «Об этом речи не идет фыркнула Роза, на самом деле радуясь возможности сменить тему. Она присела на диван и позволила себе расслабиться, раз уж буря миновала. «Мой муж, как и вы оба, обожает секреты. Никто не знает, что с ним происходит». Рит и Нэт переглянулись и почти в один голос ответили. «Нет». И Роза убедилась, что они врут. «Раз не знаете вы, значит, выясни я», улыбнулась она. «Сейчас отправлюсь домой и соберу вещи». «Никто не желает помочь хрупкой девушке?» «Мне нужно заглянуть в президиум», — мигом нашелся Нед, «убедить всех, что меня никто не арестовывал, точнее, что я ни в чем не виноват». Рид, может, ты?» Редион отказаться не успел. Он недовольно зыркнул на брата и пошел с Розали. На самом деле решение вернуться к Леону было таким же спонтанным, как и все в жизни Розы, но она откуда-то знала, что оно было верным. Да и муж темнел, так же, как и Нэттен Тенвик. Чего он добивался? Что пытался скрыть? Недаром Роза проработала с ним не один месяц. Уж что-что, а угадывать замыслы Леона и расследовать преступления она умеет. Рид сидел напротив. Он выглядел мрачным. Слишком мрачным. Темные волосы спутались и падали на лоб неровными прядями. Щеки впали, стали куда резче скулы. Разительные изменение всего за месяц. Что ж. «Печать привязки никого не оставляет прежним». Роза украдкой вздохнула, представила, что снова будет находиться под одной крышей с Леоном, и не знала, то ли плакать, то ли радоваться. С одной стороны, давно пора выяснить отношения и примириться. С другой, Леон не делал к этому никаких шагов и подавала голос гордость. Вещи быстро переместились в экипаж. Роза складывала их в чемоданные сумки, а Рит тащил вниз и вместе с кучером привязывал, чтобы по дороге ничего не потерялось. Наконец последняя коробка взгромоздилась на законное место, и экипаж пополз обратно к дому Де Рональдо. Сам хозяин дома в это время метался по комнатам, как загнанный зверь. «Не верю», мелькали в голове сумбурные мысли. «Она не может этого сделать. Где я прокололся? Почему сейчас? Еще месяц, всего месяц, и все бы решилось». Леон понимал, что не сможет долго скрывать от Розы свое состояние. От кого угодно, только не от нее. Эта девушка глазами смотрела ему прямо в душу и слишком хорошо его знала. Так хорошо, что иногда Леона это пугало. Но он не мог запретить Розе вернуться в собственный дом. Здесь все было создано их совместными усилиями. Роза выбирала обивку на стены, светильники, покрытие полов. Леон нанимал рабочих и радовался, что молодая супруга угадывает его предпочтения. Или же они для них просто стали общими? И как сделать так, чтобы она не заметила, что ее муж при смерти? Лен ходил из стороны в сторону. Сам он уехать не сможет. Даже просто уйти от нее не сможет, если начнет допрашивать, чтоб ему провалиться. Послышался скрежет ворот. Вот и Роза вернулась. Она этот раз не оставила экипажу ворот, а приказала ехать во двор. Значит, не передумала. Эту мысль Леон принял с обреченностью смертника, которого ведут на казнь. Он медленно спустился вниз, вовремя, чтобы увидеть, как Рит и незнакомый слуга тащат многочисленные чемоданы Розы. Сама она бодро руководила со стороны. «Леон, дорогой, не желаешь помочь?» Промурлыкала она. «Нет», — гаркнул Деренальд и демонстративно сел на диван. «Пусть Роза не думает, что он изменил свое отношение к ее самозбродствам». «Ну, Лео!» — подкралась она сзади и прошептала на ухо. розали не при людях!» — отстранился Деренальд. «Значит, без людей можно?» — улыбнулась она. «Хорошо, учту. Кстати, раз гостевая спальня занята, спать я буду тоже с тобой». Леон мысленно застонал. «Если Роза увидит печать, она сама его убьет. и Никакие маги жизни не помогут». К его счастью, Рид протащил мимо последний чемодан, а затем плюхнулся в кресло напротив. «Готово», — вытер парень, вспотевший лоб. «Роза, сколько у тебя вещей!» «Это всего лишь часть», — фыркнула девушка. «Остальное осталось у этого стукана». «Леон, ты хоть не выкинул мои платья?» «Нет, я разрезал их на лоскутки». Рональд боролся с подступающей главной болью. «Как мило», — Роза села рядом. «Решил заняться рукоделием?» Леон промолчал, потому что их словесные баталии могли длиться до бесконечности, и спорить при посторонних не хотелось. Вместо этого он поднялся и пошел наверх. «Зануда!» — крикнул вслед розали. «Твои трескотни хватает на двоих!» — перегнулся он через перила. «Он невыносим!» — донесся до него голос Розы. Но на этот раз Леон решил не отвечать. Надо было принять очередную порцию зелья, которое каждые два дня готовила Витана. Может, станет легче, если повезет».